Эпилог На Титане, несмотря на синее небо с желтыми облаками и яркий свет, струящийся словно отовсюду, порой становилось тихо. Прошло больше полугода со дня гибели Артура Демина, а когда что-то о ней напоминало, люди тут же умолкали и испуганно смотрели друг на друга. Участники проекта «Зеленый Титан» боялись лишь самих себя, вспоминая страшные дни. Их не стали ни в чем обвинять, только опросили. Но каждый из них знал, что он по-своему виновен. Стефан был рад возможности уехать. Ему, наконец, повезло. Личное обращение к Николаю Новикову помогло решить его проблему. — Я предлагаю тебе сделку. — Очень простую, — сказал ему Новиков. И Стефан сначала невольно поежился, но, услышав ее суть, выдохнул с облегчением. У тебя будет индивидуальный энергометр, и твое обучение оплатит компания «Нейкон», но по окончанию ты должен будешь отработать в компании 10 лет и возместить затраченную сумму. Если ты действительно уверен, что хочешь этого и готов к ответственности, то я заберу тебя с собой на землю, и по прибытию мои юристы представят тебе договор. Подпишешь его, и через месяц попадешь в летную школу. Решайся. Стефан решился. Согласился мгновенно. Потом все обдумал и согласился вновь. Теперь он учился и работал вторым пилотом при «Метеоре», когда тот тестировал космические капсулы. Новиков же, улетев, вернулся через неделю и стал наведываться сюда так, словно речь шла не о космической базе, а о его личной виле на «Титане». «Надеюсь, вас это не раздражает?» — недавно прямо спросил он у Майкла. «У вас тут просто очень спокойно» и журналистов нет. Иван в тот же миг сразу кашлянул в кулак, как бы намекая на свое журналистское присутствие. — Да, и правда, есть тот один, — согласился Новиков. — Но он меня не достает, и с ним можно играть в нарды. Майкл рассмеялся и похлопал Новикову по плечу, словно друга. — Учитывая ваш взнос в ремонт базы, вы можете быть здесь как дома. Новиков сразу поморщился и возразил. — «Учитывая, что я косвенно виновен в ее повреждении, я виновен не меньше», — тут же перебил его Майкл. «Я вам рад в любое время, а взнос — это удачный аргумент для ассоциации. Отдыхайте». Новиков действительно ушел под купол играть в нарды с Иваном и обсуждать очередную байку о его персоне. За полгода нашлись люди, считавшие смерть Артура Демина инсценировкой. Новиков просто, как и обещал, помог ему «Сбежать и изменить имя», — писали они. Зачем это было Новикову, которого откровенно пытались убить, никто не понимал, но и всерьез не пытались понять, просто старались не говорить об этом, чтобы не приходилось неловко вздрагивать. Сегодня Новиков с «Титанами» ждал визита иной персоны, и это погрузило «Титан» в особое гнетущее молчание. Пришвартовавшийся к стражу «Титана-2» небольшой корабль заставил людей стыдливо прятать глаза. Особенно это чувство принимало Виктора Бубликова, который боялся смотреть в глаза руководителю проекта. Его велели никому не встречать, но каждый по-своему представлял осуждающий взгляд Матвея Денисова и его вопрос. «Как вы могли?» Только сам Матвей хотел знать лишь, что было сделано. Потому когда его парящее кресло выкатилось из капсулы, он сразу спросил. «Можно я уже встану и начну нормально работать?» Нет? Тут же строго ответила Анна: «Я обещала Нине, что ты не будешь напрягаться сутки после полета. Потерпи. Это ведь излишне», проворчал Матвей, но встать не пытался. В последнее время он чувствовал себя хорошо, но в памяти еще были страшные приступы и та тяжесть в груди и усталость после пары шагов, что крепко держали его в начале болезни. Будешь слушать мои рекомендации, тогда восстановишься и полетишь на Титан», строго сказала ему Нина, а не будешь слушать? Можешь не рассчитывать на получение допуска. Спорить с Ниной Матвей не решился и не жалел об этом. Просто было неловко жать руку Новикову и не ступить на Титан, а влететь в Ларипиновый лес. Но ждать он тоже не мог. Хотелось как можно быстрее сделать на Титане первый вдох и по-настоящему убедиться, что он может здесь жить. Когда дверь перед ним открылась, он забыл о ручном управлении глядя на синие деревья с желтыми узорами внизу ствола, похожими на инни на стекле. Юзев Бегиш своим заключением окончательно подтвердил, что этот организм совершенно не опасен для человека, да и скорее помогает, делая их сок еще полезнее. Исследования еще продолжались, феномен спонтанной передачи генов на Титане был еще не раскрыт. На Землю постоянно доставлялись образцы, И Матвей мечтал увидеть их вживую, потому и застыл в изумлении. Анна осторожно подтолкнула кресло, и оно пролетело вперед, задевая высокую траву. Оранжевый жук сел ему на руку, покрутился на ней и тут же улетел. Только тогда Матвей сделал глубокий вдох и улыбнулся. Еще час назад он не мог поверить, что все это действительно так. Нынешний уровень кислорода на Титане всего 16,5% сообщил Новиков, единственный вышедший сюда в маске, подключенный к газовому баллону. Матвей одобрительно кивнул, сделал еще один глубокий вдох, подождал немного, а потом надел на палец маленький прибор, этакий конус с экраном, который мгновенно обхватил палец и написал «99». «Все отлично», — сказал Матвей, показывая цифру. Он отдал прибор Анне, а сам направился к одному из деревьев, чтобы прикоснуться к толстому теплому стволу, как под куполом на земле. Анна сделала то же измерение, получила такой же результат и улыбнулась. — И я не чувствую ничего особенного, — отозвалась женщина, сделав глубокий вдох. — Что ж, значит, можно пересаживать Юпи-2 и другим? — Назовите его уже каким-нибудь нормальным именем, — рассмеялся Новиков. — Теперь его дела на Титане действительно закончились. Он точно знал, что Сотников был прав когда сказал, что они, ученые, что-то намудрили, а жизнь все исправила. «Это значит, Титан принял нас», — подумал Николай, зная, что это будет его последний визит на Титан, по крайней мере, если речь не пойдет о деловой необходимости. Главное, что он здесь больше не нужен, а значит, можно идти в другую точку мира, где от него может быть польза. Повинуясь этому порыву, он шагнул назад к двери, собираясь оставить новичков, привыкать к здешним красотам. Но его окликнул Матвей. — Новиков! — обратился он к нему, резко поворачивая кресло. — А? А ведь я так и не извинился. Николай махнул рукой, явно не собираясь слушать всякие глупости о давно ушедших и позабытых временах. В свете предстоящей свадьбы Нины и Миши это казалось особенно абсурдным. — Нет, послушай, — настоял Матвей. — Я же считал тебя пустым человеком, просто богатеньким выскочкой. — Только не говори, что теперь ты знаешь, как я не богат и совершенно никуда не выскакиваю, — съязвил невольно Новиков. — Нет, ты не пустой, — отозвался Матвей. Ему хотелось сказать, что он все перепутал, настоящую пустышку назвал другом, но при Анне не решился, только улыбнулся и протянул ему руку. — Это... Большая честь быть с тобой знакомым. Спасибо тебе за Титан. — За Титан? — Скажешь тоже. Это твоя работа, — пробормотал Новиков, но руку ученому пожал. Теперь Николай и сам верил в силу частот, как и его дед, а главное, точно знал, что часть из них разрывают связи, отрывают сигналы и рушат все на своем пути, а другие возвращают сигнал. Матвей же мыслил много проще. Теперь он точно знал, что завтра будет ходить босиком по горячему серому песку и радоваться, что он настоящий титан, и дети его будут такими же, они будут дышать и бегать среди синих деревьев.